Глава семнадцатая. А я люблю военных красивых здоровенных. Глупая песенка, но в чем-то правильная. Вот и Анна Иоановна выделила меня, что грех а т а и т ь за красивые глазки, хотя Карл, похожий на Алена д е л о н а в молодости, куда смазливее, чем я будет. А вот насчет здоровенных, ну да, мордоворот из меня вышел хоть куда. Харя. п о п е р е к с е б я шире. Плечи квадратные, грудная клетка как у Ивана Поддубного. Поначалу это напрягало, не должны такие метаморфозы с организмом за месяц-два происходить. Потом решил, что переселение души могло вызвать в теле мутации, причем не обязательно плохие. Нынешнее физическое состояние меня вполне устраивало, так что расстраиваться я перестал. Проблем и без того хватало. Кирилл Романович вроде обещался навестить, вот и спрошу у него п р и с л у ч а е После встречи с императрицей я думал: ну все, карьера обеспечена, р а з в е л е л а из меня капрала сделать, так на следующий день можно сверлить дырку в погонах. Но время шло, а я по-прежнему ходил в рядовых. Когда намечалась очередная блотировка, неизвестно, с вакансиями в полку действительно туго. Боевых действий он не вел, большинство больных поправлялись и возвращались на свои места. Перевод в армейскую часть считался наказанием, несмотря на д в у к р а т н у ю разницу в чине. Мнение, что гвардия служила кузницей офицеров для армии, оказалось ошибочным. Гвардейцы варились в собственном с о к у и не спешили расставаться с родными частями.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 Так капрал готовил себе преемника, часто оставлял вместо себя, по поручениям отправлял разным, доверял получение и и м у щ е с т в а Гренадеры постепенно привыкли по многим вопросам обращаться ко мне, не тревожа Ипатова. Даже Михай не стеснялся. Хороший парнишка оказался. Я по дурости раньше считал, что не поляк-то с гонором, но при близком знакомстве мнение изменил. Пока хозяин болтался невесть где, Михай исправно тянул лямку не хуже большинства гренадер. Пришла зима, холодная и в ю ж н а я Снега на металло выше крыши. Я вспомнил молодость в кирзовых сапогах и предложил Ипатову заняться физподготовкой капральства. Планчик небольшой накидал.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 Но мы отставали. Если норвежцы уже заделались за ядлыми биатлонистами, тренируясь стрелять при съезде с умеренного склона, спускаться не ломая палок и лыж, проходить приличные расстояния при полной боевой выкладке, то в русской армии ничему такому не учили. Крепко о задаченный Никодимов засел в мастерской. Каждое утро из нее выгребали кучу опилок, потом их сжигали в п е ч а х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 Спасибо полковым кузнецам. Бегали кроссы, к р у т и л и с ь на турнике, осваивая подъем, переворотом. Я учил их кое каким приемам рукопашного боя. Очень пригодились школьные занятия в секциях бокса и самбо. Правда, на кулаках ч г р е н а д е р ы д р а л и с ь не хуже меня. Многие в тихаря принимали участие в боях стенка на стенку.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 Рядом радуются казанское, астраханское и сибирское царство, а также татарские и калмыцкие народы. О том, чтобы изобразить, как Анна и о а н о в н а разорвала навязанные ей верховниками кондиции, речи не идет. Все подано п о д и н ы м благообразным соусом. Однажды мы заговорили о суевериях. Молва глаголит, что в тот день, двадцать п я т февраля т ы с я ч семьсот т р и д т о г о года, на небе появилось красное сияние. Многие восприняли это как дурной знак, хотя не очень долгое правление императрицы отнюдь не назовешь худшим в истории страны.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 Те, кто видел это в первый раз, обычно удивлялись. В основном большой зал пустовал, и у караульных больших забот не было. Я снова увидел Анну Иоановну и теперь смог разглядеть ее лучше. Рост у нее, как и у ее великого дяди императора Петра I, г о р е н а д е р с к и й в и д н о я с т а т н а я кажется выше меня, склонная к полноте.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 Забота фаворита ежедневно, ежесекундно, ежечасно находиться в службе ее императорского величества. Он никогда грубо не лез в дела страны, в отличие, скажем, от м е н ш и к о в а но стремился докладывать императрице обо всем происходящем.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 оказалось учреждением с бюджетом в 50 раз м е н ь ш е чем у императорских конюшен. Более того, при Анне Иоановне в Сибирь сослали всего 800 человек вместо запущенной Манштейном дезинформации о д в а тысячах. Любимым развлечением императрицы была пальба из окна, говорят, стреляла не хуже снайпера. Обожала п р и с к а з к и вроде е м щ и к о м свищет, кошкой м я у ч и т и насвистит х о р о ш е е С удовольствием слушала пение дворовых прислужниц. Девки п о й т е За ней неотступно следовали женщины, болтавшие безумолку и веселящие ее до слез. Их называли т р е щ ё т к а м и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 Я стоял в первых рядах и отчетливо видел появившуюся процессию во главе с архиереем Новгородским. Всего набралось человек полтора ста. Подойдя к Иордане, они прочли молитвы и окурили ее ладаном. Затем архиепископ освятил Иордань, опустив в прорубь крест. По команде вынесли знамена полков, поставили у углов строения, окропили святой водой. Офицеры приказали зарядить фузеи.